29 июля. Вчера не писал? Целый день вроде бы отдыхали. Точнее, день сидели на привязи у телекамеры. В одном из сеансов наконец-то увидели своих родненьких. Много вопросов, рассказы о фестивале. В вечернем сеансе оператор сказал, что они уехали из ЦУПа, потому что обижены. Они остались на следующий сеанс связи и хотели поговорить по радиомосту, а мы не вышли на связь. Готовили аппаратуру для съемки вулкана на Гавайях, который начал извергать клубы дыма. Днем готовили переходный отсек и корабль к выходу. Чистили, убирали лишние приборы и инструменты, которые будут мешать при проведении выхода. В переходном отсеке разместили новые скафандры, дополнительные солнечные батареи, переносную видеокамеру, кассеты с новыми материалами для установки на поверхности станции. Ну и, конечно, две усиленные тренировки на дорожке и на велоэргометре с упражнениями для рук. 30 июля. Сегодня провели тренировку в скафандрах. Во время проверки скафандров на герметичность обнаружилось, что где-то есть течь. Вышли из скафандров, закрыли, начали проверять снова вместе, затем отдельно. Оказалось, что течет мой скафандр. Начали искать где – помня случай у протонов. Представляю, что было на Земле. Причину обнаружили быстро. Оказалось, что в стык ранца попала тесемка от крепления основного баллона кислорода, который расположен в ранце. Убрал, подвязал ее и снова надули скафандр. Герметичен. К выходу в открытый космос мы готовились на Земле в бассейне гидроневесомости. До мелочей проработали там те операции, Который впоследствии нам предстояло повторить на орбите. Сколько мы проводили тренировок по выходу, а ни разу не готовили сами скафандры, не размещали оборудование в переходном отсеке, масса вопросов возникает. Больше часа я потратил на подгонку магнитного фиксатора к телекамере, подпиливая надфилем флажок фиксатора Кронштейна. 1 августа мы целый день занимались подготовкой переходного отсека, из которого осуществлялся выход в открытый космос. Готовили корабль «Союз Т-13» на случай негерметичности выходного люка после возвращения. Вероятность того, что переходный отсек после закрытия люка окажется негерметичным, мала, но если это случится, мы должны перейти в корабль и возвратиться на Землю. Так что пришлось нам на всякий случай перетаскивать «Союз Т-13» кассеты с отснятой пленкой и прочее наше добро, добор журнала включительно. Наконец, выход в открытый космос. Он у меня был первый, а у Джана — второй. Днем был очень интересный телесеанс с журналистами из разных стран, которые присутствовали на фестивале. Мы отвечали на вопросы 30 минут. 2 августа. Утро началось рано. Подъем в 4.00, а в 4.30 уже медконтроль. Спали три часа. Настроение боевое. Два дня с нетерпением ждали этого события. Хотели не просто выход сделать, а поскорее выполнить необходимую работу по наращиванию дополнительных солнечных батарей. В станции стало холодно. Температура 13 градусов Цельсия. Очень много влаги. Она появилась уже не только на иллюминаторах и конструкциях станции но и около спальных мест. В общем, как мы шутили эти дни, отвечая на вопрос земли, что летаем в середине станции и по воде не ходим, не касаемся стен. Медконтроль показал, что у меня не пишутся параметры дыхания. Пришлось менять медицинский пояс, на котором были закреплены датчики контроля сердца, датчики дыхания, законсервировали станцию полностью, выключили свет в рабочем отсеке и перешли в переходный отсек, уже в костюмах водяного охлаждения. В переходном отсеке тесновато. Закрыли люк РОПХО и люк между кораблем и переходным отсеком. Первым вошел в скафандр я, затем Володя. Начали подготовку к шлюзованию. Все шло гладко. Скафандры герметичны. Провели продувку, десатурацию. Сбросили давление из переходного отсека до 15 миллиметров ртутного столба. Дальше сброс уже не шел. Расчетное время было 10.00. Мы закончили в 10.15. Долго шел сброс воздуха. Люк открылся без особых усилий. Когда я открыл его, в дверь сразу полетел весь мусор, который был в переходном отсеке. Из него осуществляется выход в космос всевозможные обрывки целлофана, веревочки, кусочки поролона, пыль. Проплыла мимо отвертка, которую давно потеряли. Пыль ярко светилась в лучах солнца, которое было сзади, а где-то внизу чуть виднелся горизонт. Прямо черный космос со слоями искрящихся пылинок, вылетающих из станции. Космос, как пылесос, Вытягивает из станции последние молекулы воздуха. ощущение что это открытая дверь, не было. Скорее, перед нами большой иллюминатор. Установили защитное кольцо на выходное отверстие, чтобы не повредить резиновое уплотнение, которое обеспечивает герметичность после закрытия люка. Я выпал из станции. Несмотря на то, что зафиксировал свое положение карабином, боюсь выпустить поручень из рук встал на якорь, поразила и красота Земли, и черный космос, и сама станция. Она показалась какой-то очень большой, огромной. Основные солнечные батареи с наращенными дополнительными батареями, напоминающими гигантские ветряные мельницы, вращались, отслеживая солнце. Володя находился в переходном отсеке. Он вывел через открытый люк, Контейнер с дополнительной солнечной батареей. Дальше по циклограмме мне нужно было транспортировать его к месту установки. Передвижение по обшивке станции, где имелись поручни с кронштейнером, который представлял собой огромный шкаф. 1,2 на 0,7 на 0,3 метра. Резко отличалось от тех перемещений, которые мы отрабатывали в гидробассейне. Передвигаться было значительно легче, но первое время очень много внимания уделял фиксации, и руки постоянно уставали при этом от напряжения. Подошел к рабочему месту около основной батареи, раскрыл якорь. Закрепил основную батарею, тут и подплыл Володя. Начали установку, Лебедка вращалась легко. До тени установили контейнер и состыковали разъемы. В тени выполняли снятие контейнера и раскрытие одной батареи. Тень была с луной, да к тому же фонарики, которые установлены на шлеме нового скафандра, хорошо освещали рабочее место. Потом нужно было развернуть всю батарею, чтобы подставить другой бок. А это можно сделать по команде Земли только в зоне Евпатории. И вот в течение 20 минут в ожидании сеанса связи мы смотрели на Землю. Оживленно перебрасываясь шутками, вели переговоры с ЦУПом через корабль, который стоял в Гвинейском заливе. Летели над Африкой, приближаясь к побережью Средиземного моря, на траверсе Италия. Обзор совсем не тот, что обычно из иллюминатора. Когда батарея развернулась, стало не до шуток. Где-то заил трос, на котором разворачивается рядом с основной плоскостью добавочная солнечная батарея. Вначале думали, что дело в лебедке, которую я крутил. Зафиксировал, начал откидывать лебедку. Она не снимается с фиксатора. Нужно было выдернуть шпильку, которая крепит фиксатор. Шпилька не выдергивается. Подошел Володя, тоже подергал за веревку, которая была привязана к фиксатору. Затем веревка оборвалась. Земля посоветовала резким откидыванием лебедки срезать шпильку. В бассейне это получалось. Здесь после двух ударов с основной солнечной батареи посыпались элементы. Не помогла и кочерга, которую я использовал в виде рычага, заложив между двух ручек лебедки. Решили работать без фиксации. Раскрыли ручки, но лебедка не вращалась. Володя занял мое место, попробовал, но безрезультатно. В это время у нас уплыла и кочерга, и дополнительный поручень, Видимо, пока менялись местами, они расфиксировались. Ситуация осложнилась. Возвращаться назад нельзя. Нужна наращенная батарея. Поняли, что дело не в лебедке. Трос приварился к лиркам, в которых он был уложен. В условиях вакуума происходит сварка некоторых материалов. Володя отошел подальше к люку с наконечником в руке, а я остался у лебедки. Он резко дергал, а я пытался сдвинуть трос с места. После нескольких рывков трос пошел. «Ура!» Медленно, с огромным усилием вращал я ручки лебедки. Но это уже не имело значения. Батарея медленно раскрывалась, поднимаясь вверх. «Последнее усилие на лебедку». Кричу. «Есть вход в гнездо вверху». Но Володя говорит, что не видит этого. Еще раз проверил. Лебедка стоит мертва. «Еще усилие. Ручки гнутся?» А движения троса нет. Володя посмотрел внимательно, отплыв дальше в сторону, и убедился, что штырь в гнезде. Осталось выполнить заключительные операции по стыковке электроразъемов. Пришлось помучиться. Ворсовая молния очень сильно склеилась. Ее надо было раздирать и развязывать узел. Руки уже плохо двигались, а пальцы в перчатках под давлением не хотели слушаться. Устали? а впереди ещё установка всей аппаратуры для исследования поведения различных материалов в вакууме. Я отбросил контейнер. Он медленно отплыл от станции метров на 200 и плыл над землей вместе со станцией. Потрясающее зрелище. Две съемки, которые я развязал, освобождая электроразъемы, долгое время висели рядом и никуда не улетали, пока я занимался расфиксацией основной батареи. Закончив с батареей, я начал перемещаться к выходному люку. Володя уже вошел в ПХО и готовил оборудование для установки на отшивке переходного отсека. Вошли в зону радиовидимости. Слышимость плохая, но они поняли, что батарея на месте. Затем на одной из основных панелей солнечных батарей мы укрепили экспериментальный образец СБ для исследования влияния на него условия открытого космоса. Передохнули. Сняли с внешней обшивки станции кассеты с образцами биополимеров и конструкционных материалов, длительное время пребывавших в открытом космосе. Мы заменили их новыми образцами. Установили коллектор метеорной пыли, изготовленной французскими специалистами. Через два месяца мы ждали прохождения Земли через хвост кометы Джакобини-Циннера. Вот тогда-то ловушки должны были сработать и захлопнуться. В течение всего выхода, продолжительность которого составила 5 часов, с помощью портативной медицинской аппаратуры осуществлялась запись электрокардиограмм у обоих космонавтов. Полученная информация имеет важное значение для оценки самочувствия и работоспособности космонавтов на различных этапах пребывания в открытом космическом пространстве. Наш выход еще раз подтвердил правильность инженерных решений и методов сборки крупногабаритных конструкций при создании орбитальных пилотируемых комплексов многоцелевого назначения. Работа закончена. Вплыл в люк. В ПХО стало свободнее. 5 часов в космосе. Закрыл люк. Начали наддув переходного отсека. Когда давление достигло 220 мм ртутного столба, Началась связь. Шлюзование выполнили быстро, потому что все было герметично. Вышел первым из скафандра и помог выбраться Володе, так как скафандры не фиксировали в узлах крепления. Вышли из скафандров совсем сухими. Система терморегулирования работала очень четко. За выход спотел один раз, работая с лебедкой. На руках были следы надавливания на сгибе кистей. Руки гудят, покалывает пальцы. Это продолжалось долго. Поужинали, съели по банке икры из тех, что Лиля прислала. Запили горячим кофе с лимоном. Пишу все это уже 5 августа. Пальцы гудили три дня и писать не мог. 3 августа. Земля. Доброе утро. Помер два. Доброе утро. Мы уже встали, выспались. Чувствуем себя прекрасно. Земля. «Поздравляем вас с успешным завершением работ!» «Ребята, что у вас осталось из инструментов, с которыми вы выходили?» «У вас что-то вроде уплыло?» Помер один, да, кочерга уплыла». Помер два. оба контейнера тоже уплыли. Мы наблюдали, как они от нас уходили. Первый контейнер». «Наблюдали рядом через виток, после того, как оттолкнули его от станции». «Попов, добрый день, ребята». «Я поздравляю вас с успешной работой. Когда вы были в космосе, я сидел под водой в гидробассейне, повторял все ваши операции». «Помер два». «Это ты такой сильный, что шпильку срезал?» «Попов». «Да она элементарно, ребята, срезалась». «Помер два». «Я один раз резко дернул рукоятку лебедки, и с основной батареи посыпались элементы». «Помер один». «Я взял конец троса, отошел в сторону подальше» зафиксировался и начал резко выдергивать трос из дырок. И это делал с таким усилием, что можно было не только освободить, но и сдвинуть его из этого заклинивания. А Виктор прилагал усилия на рукоятке лебедки. На следующем сеансе ЦУП приготовил сюрприз. На связь пришли Жан-Лу Кретьен и Иванченков, которые когда-то летали с Володей в одном экипаже. Кретьен. «Володя, добрый день». «Это Памир-3». «Памир-1». «Жан, здравствуй, дорогой». «Кретьен». «Я очень рад. Стал сегодня рано утром, потому что думал о том, что буду говорить с тобой. Как у тебя дела?» «Памир-1». Все отлично, Жан. Вчера мы делали выход. Хорошая работа была, правда тяжелая, Но это настоящая мужская работа. Мы очень довольны результатом. Сегодня уже получили большой приток электроэнергии». «Кретьен». «Ну отлично, молодцы». Мы вас смотрели вчера вечером по телевидению. Видели, что вышло отлично. Конечно, поздравляем. «Памир, спасибо. Как у тебя дела, Жан?» «Кретьен, все прекрасно. Я здесь на фестивале, это здорово. И все, конечно, вас смотрят на земле. И не только в СССР, но и во Франции. Завтра вечером я обратно. И, конечно, расскажу, как я с вами говорил». «Памир, один. Рассказывай и привет передавай всей семье». Патрика Бодри, поздравь от нас с полетом. Как он? Доволен, нет? кретен Доволен. И, конечно, он сейчас занят. Но мы тебя ждем во Франции. Я обязательно буду при вашем возвращении в Звездный городок. И мы еще о многом поговорим. Памир один. Саша там рядом? Иванченков. Володя, Виктор, здравствуйте. Рад с вами вновь встретиться. Жан-Лу. У нас почетный гость фестиваля. Событие большое, яркое, радостное. Сейчас вся Москва им живет. Сегодня уже закрытие. Очень торжественный момент. Жан-Лу с момента прибытия в Шереметьево начал меня просить. Хочу поговорить с экипажем. По мир один мы очень рады. Спасибо за каждую встречу. Иванченков, мы вчера смотрели по телевизору фрагменты вашей работы и радовались за вас, как вы четко, спокойно работаете, с хорошим настроением. «Помир-1. Стараемся?» «За что боролись на то и...» «Я так давно мечтал о такой большой работе, ведь все мои предыдущие полеты были короткими». Иванченков. «Как Виктор? Что-то его не слышно». «Помир-2. Нормально. Я с удовольствием слушаю вас. У нас все хорошо, и мы готовы к любой работе». Иванченков. «Особенно нас радуют ваши взаимоотношения. Очень спокойные, чуткие. Это большой залог хорошей работы». Мы только что смотрели на трассу вашего витка. Вы сейчас проходите над Испанией и Францией. Как погода во Франции? помер два. Сейчас хорошая погода. Иванченков. Сегодня и в Москве хорошая погода. Солнце, тепло. Все ждут вечера. Закрытие фестиваля. Я думаю, погода не подкачает. помер один. Да мы боялись, что опять все будут говорить, что вот там летают. Погоду испортили. Иванченков. Самое обидное в этом, что бесполезно оправдываться. кретен ребята, заканчивается сеанс связи. До свидания, дорогие друзья. Помер один, два, до встречи. 5 августа. Сегодня выходной. Сделал две физкультуры. Тяжело бежать, так как организм за неделю уже отвык от нагрузок, да и к тому же еще от выхода болят мышцы плечевого пояса. Руки прошли... Но мизинцы еще побаливают. Сегодня видели своих родненьких. Дочь стала совсем взрослая. Много радостных минут пережили они на фестивале. Особенно красив был, по их рассказам, праздник закрытия. Я уже упоминал о Курске-85, эксперименте, проводившемся в три этапа. Инициатор этого эксперимента – Институт географии Академии наук СССР. В его проведении принимали участие Министерство сельского хозяйства, Институт радиотехники и электроники Академии наук СССР, зарубежные специалисты. Участвовали мы также в исследованиях, проводимых по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера». И интереснейшая, а главное, на мой взгляд, очень актуальная программа. Мы фотографировали биосферные заповедники на территории Советского Союза, прежде всего, в центрально-чернозёмный заповедник. Эти уникальные исследования направлены на решение задачи экологического прогнозирования, охраны природы и рационального землепользования. Кроме того, мы занимались визуально-инструментальными наблюдениями поверхности материков и акватории Мирового океана, изучением верхних слоев атмосферы, техническими экспериментами с использованием спектрометрической аппаратуры Астра-1. В районе Кавказско-Каспийского полигона Академии наук Азербайджана мы продолжили осуществление эксперимента Гюнеш. В переводе с азербайджанского «солнечный» проводили спектрометрирование нефтегазоносных районов Западного Азербайджана и прибрежной зоны Каспийского моря. На южном склоне Большого Кавказа проводили фотосъемку сельскохозяйственных угодий, а также определяли на заданной территории оптические характеристики атмосферы. Проводить Гюнаш начала третья основная экспедиция. Выполнена на его основе карта линии разлома Большого Кавказского хребта, была удостоена золотой медали ВДНХ. По заказу Госкомитета по науке и технике мы выполняли эксперимент Купол. Остро актуальным было определение степени загрязненности атмосферы над крупным промышленным центром Украины, городом Запорожье. От нас потребовалась точная ориентация всего орбитального комплекса, и Володя справился с этой задачей на отлично. По результатам съемок специалисты дадут заключение о составе атмосферы над городом, о процентном соотношении составляющих ее частиц. Такая информация поможет при планировании природоохранных мероприятий. В бытовом отсеке корабля «Союз-13», доставленного на станцию спутником «Космос-1669», мы установили рентгеновский телескоп с приятным названием «Мария», предназначавшийся для измерения потока энергии протонов электронов с помощью магнита и регистрирующих счетчиков. Используя телескоп, мы получали информацию в разных областях Вселенной – изучали механизм генерации частиц высоких энергий в радиационных поясах Земли. Вообще, надо сказать, что после восстановления работоспособности всех систем и установки дополнительной солнечной батареи, появилась возможность для полноценного использования космической лаборатории, и львиная доля нашего времени была дана космическим экспериментам. Самое главное – все выполнить точно в срок на всей аппаратуре. Большой интерес – Для создателей космической техники представляют сведения о воздействии условий открытого космоса на различные материалы, в том числе и на фотоэлементы, используемые в качестве преобразовательной солнечной энергии в электрическую. С этой целью мы осуществили оценку эффективности солнечных батарей станции «Салют-7», как тех, которые функционировали с момента выведения на орбиту, так и установленных нами, и предыдущими экипажами дополнительно. Суть эксперимента состояла в определении электрических параметров батарей при их различной ориентации на Солнце. Между тем приближалось время нашего запланированного воссоединения с Чигетами. Был на связи Георгий Гречко, спрашивал, что привести. Они закончили комплексные тренировки. Все чаще в переговорах с Землей и наших разговорах Появляется тема о возвращении Володи. Он говорит, что для него лучше бы вернуться вместе. У меня же наоборот, настроен на интересную будущую работу. 6 августа. День начался рано. Подъем 7.00, зоны географических экспериментов. Ранние. Снимаем Дальний Восток. Сменный руководитель сказал, что мы с вами с утра чуть-чуть поработаем, а потом будем отдыхать. На одном из сеансов связи мы попросили пригласить специалиста по биологии, и в течение двух сеансов обсуждали с ним проведение биологических экспериментов. Наши посевы арабидопсиса и хлопка не дали никаких результатов. Ничего не растет, просто холодно. Надеемся, что температура поднимется до 20 градусов, и тогда у вас они будут расти, ответил специалист. Сделайте еще одну посадку. И когда они у вас прорастут, вы с Володей вернете их на землю, а мы будем доращивать. В растущих органах растений могут появиться изменения. Это, вероятнее всего, в начальной стадии роста. В сухих семенах практически никаких изменений никогда не наблюдалось. Я еще раз уточнил. Необходимо прорастить, чтобы они потом дальше росли на земле? «Да», – был ответ. «Они могут быть 10-12-дневные» но обязательно будут расти. Правда, они растут недолго. Когда начинается процесс бутанизации, они его не выдерживают, кроме арабидопсиса. Мы все поняли. Необходимо пересеять. В общем, будем пахать, барановать и давать электроэнергию для обогрева. Сегодня у нас крупная дата. Два месяца на орбите. Были поздравления от радиостанции «Маяк» с музыкальными приветами. А также пришел на связь Виктор Благов, бессменный заместитель руководителя полетом, вернувшийся из отпуска. Благов. Добрый вечер, ребята. Я вошел в курс дел, который вы наворочили, и сейчас вам необходимо заняться интерьером. И, может, вам запланировать два дня на разборку? Ну а как настроение? Помир 1 нормальное? Благов. «Мне очень понравилось, что Константин Петрович Феоктистов прорезался и написал в правде о том, что было у вас на самом деле. Статья называется «Мужество помиров».